чем занимаешься работаю это в академии наук опа ага. да ну в институте генетики Вау. Да. в группе подготовки материалов для экспериментов ну а конкретно чем занимаешься мосок для опытов ловлю Там утосит пьяного муза и ругает, на чём свет стоит! А, ах, ах, ах, ах, ах, ты такая пьяная, на тебя! Если вы затоси не знаете только... на тебе, на... Он спрятался от неё под кроватью! Давай в торте, ай, куда? Ну-ка вылезай, вылезай, алкаш проклятый! Не вылезу! Вылезай! Не вылезу, я хозяин в доме, где хочу, там и лежу! Зачем я, зачем я, полюбила идиота? Зачем я, зачем я? я, я, я и люблю зачем я ну зачем я зачем, зачем я, зачем я? идиота, зачем я, реклама. Выбираете украшение для своей жены? Подарите ей ювелирный набор из «Стронция-90» Пусть она светится от счастья! <сих> <сих> а почему у уток плоские лапы? Почему у уток плоские лапы? Да <сих> Чтобы давить весные пожары <сих> А почему у слонов плоские лапы? Почему у слонов плоские лапы? <сих> да <сих> Чтобы давить горящих уток Ой, представляешь, в этом году, Маш, 8 марта выпадает на пятницу. Ой, какой ужас? Хоть бы не 13-е.